Глава 11 Будто в противовес насыщенному празднику совершеннолетия оставшиеся три дня прошли в относительном спокойствии. Я продолжал подтягивать местный язык и упражняться с хивеей, попутно строя из себя самого счастливого подростка на свете. Девушка никак не комментировала произошедшее в моей спальне, хотя я утром чувствовал, что ее отношение ко мне изменилось. Правда, лупила она меня по-прежнему жестоко. Аврия тоже обиды не затаил и в целом согласился с моими доводами. Только после всего случившегося он поймал лютую хандру и начал частенько замыкаться в себе. Объяснил он свое настроение тем, что ему не дает расслабиться грядущее возвращение отца. Это действительно серьезная проблема, но никак не ближайших дней. И вообще, если унывать при каждой пакости, которую подкидывает жизнь, можно запросто не неврастенником стать». «Втолковать пареньку эту простую истину у меня не вышло, поэтому оставалось лишь надеяться, что предстоящая дорога его взбодрит. Тем более, что в его личном списке желаний путешествия стояли на почетном первом месте, даже впереди девушек». О своем рейтинге он поведал мне после разговора о мужской ответственности. «Ничего сверхъестественного там не оказалось, кроме самого порядка. Но тут все просто. Почти всю жизнь Авери провел в заперти, не покидая родного имения». Максимум, что ему было позволено, это прогулки в сопровождении охраны по территории малой резиденции. Само собой, увидеть внешний мир он жаждал всей душой. Ведь читать это одно, а путешествовать самому совсем другое. До кинематографа здесь, к сожалению, не доросли. Теперь же юный наследник имел статус взрослого одаренного, так что мог самостоятельно передвигаться по империи. И с выездом пришлось поторапливаться. Набор заканчивался уже в этом месяце. Чтобы не ждать лишний год, как обычные люди, аристократы планировали детей с таким расчетом, чтобы дни рождения потомства приходились к началу учебного года. Так что у Авари было полным-полно высокородных сверстников, с которыми предстояло учиться. Провожали меня всем семейством, включая Малышню и Алию. Они вместе с Ионой полезли обниматься и плакать. И пусть это не моя настоящая семья, расставаться с ними было почему-то тяжело. Спасибо, хоть пышных проводов организовывать не стали. Госпожа Анура высказала недвусмысленное пожелание, чтобы я приумножал добрую славу клана, не отвлекаясь. И что раньше зимних каникул меня здесь не ждут. Будь моя воля, я бы в этот замок вообще не возвращался. С собой мне выдали несколько дорожных сумок с одеждой и бытовыми принадлежностями, а также двух сопровождающих — боевого мага и целителя. Оба оказались немногословными мужиками из охраны, не склонными к поддержанию беседы. Попутчики из них вышли откровенно скучноватые. Авария тоже предпочитал отмалчиваться. Зато неожиданным прощальным подарком меня порадовала Хивея. Наставница терпеливо дождалась, пока Дутвайны и прочие высокопоставленные члены клана нажелают мне всего хорошего в дорогу, после чего скромно протянула знакомые черные ножны. А вот торчащая из них рукоять заметно отличалась. Оплетка оказалась более плотной, а отсуба, то есть гарда, овальной. Прежде она была в виде шестеренки с закругленными зубцами, а сейчас стала ближе к японским стандартам. «Я взяла на себя смелость заказать для вас новый клинок, господин», — с поклоном призналась многоцелевая горничная. «Пустынные сабли слишком хрупкие, так что выбранный вами экземпляр годился лишь для небронированного и слабого противника. Учитывая ваши способности к ускорению, вы рисковали остаться без оружия после первой же атаки, так что наш кузнец изготовил для вас более прочную версию имперского стандарта с теми же габаритами». Металл клинка зачарован и дополнительно покрыт серебристым напылением. Благодарю. Я принял оружие, которое почти сразу забрал один из охранников. Обязательно начну обучение у мастера Широ, как и обещал. Девушка зарделась и поспешила отступить. Я же напоследок откланялся всем сразу и встал на платформу лифта, который связывал горную крепость с поверхностью прочие пожитки заранее уложили в специальный экипаж, так что осталось погрузить туда себя самого и отправиться в путь. Но для начала спуститься к подножию скалы, где раскинулся небольшой поселок. Здесь жили семьи фермеров и прислуги, обслуживающих барскую кухню, а также многочисленные мастеровые. Никаких излишеств. Аккуратные каменные домики с подсобными хозяйствами. Дороги из плотно пригнанной брусчатки, грязи практически нигде нет. Средневековьем и не пахло, сколько я не принюхивался. Почти в каждом дворе росли деревья, вполне обычные на вид. Поселение окружала высокая крепостная стена, которая должна была сдержать нападавших, пока люди не эвакуируются в замок. Платформа, на которой мы с провожатыми спускались, представляла собой небольшую площадку, огороженную по пояс. Только вместо канатов ее двигала сила левитации, так что впечатления оказались весьма специфические. Стоишь на деревянном настиле, в лицо бьет ветер, а под кабинкой ничего. Конструкция буквально парила в воздухе, плавно теряя высоту. Однажды под нами пропорхнули мелкие птички без всякого вреда для здоровья. Я высотобоязнью никогда не страдал, а тут прямо проникся и не отлипал от поручней. А вот Авари едва не пищал от восторга, привыкнув подобным полетам. Я тоже был не против увидеть над головой не опостылившие за последние месяцы потолки, а чистое небо, но не с такого же близкого расстояния, да еще и без всякой видимой страховки. Сам замок оказался частично врезан в вершину, а в целом его архитектура чем-то неуловимо смахивала на готическую, даже какие-то статуи на крышах имелись. Скала тоже стояла отнюдь не в чистом поле, а была частью горного хребта, где почти ничего не росло. Хотя весь каменный массив поднимался уж как-то слишком резко, без привычного предгорья. Со всех сторон, насколько хватало глаз, его окружали лесистые равнины с невысокими холмами. Я успел вдоволь полюбоваться на округу, пока платформа неторопливо плыла к своей нижней стоянке. Никто нас не встречал, селяне занимались своими обычными делами, поэтому на улочках было немноголюдно. Редкие прохожие отвешивали мне поклоны и шли себе дальше. Хоть какой-то интерес я уловил лишь от парочки девушек в простых домотканных платьях. Судя по тяжелым корзинам в их руках, они тащили домой собранную полюсу Девицы стрельнули в меня глазками и тихонько захихикали, когда мы разминулись. Авре с сожалением вздохнул. Я на сегодня дал себе за рук не удивляться, но все равно едва сдержался, когда увидел тот самый экипаж из дерева и металла. Внешне он и правда напоминал элегантную карету викторианской эпохи, всю такую в рюшечках и с позолотой, правда без лошадей в комплекте и без колес. Хорошо хоть кучер на облучке имелся, а точнее рулевой, судя по изогнутому штурвалу. С его помощью и управлялась эта странная самоходка, которая парила в полуметре над дорогой. «Ну да, зачем ей ходовая, если она может просто левитировать?» Так и хотелось заглянуть ей под нище, но я сдержался. Провожатые не поймут, чего этот наследник на брусчатке разлегся. Передо мной услужливо распахнули дверцу, и я с удовольствием устроился на одном из двух диванчиков экипажа. Телохранители уселись напротив. Для удобства пассажиров здесь имелся откидной столик, а также панорамные окна. Учитывая полное отсутствие тряски в пути, так вообще бизнес-комфорт. Самоходка шла мягко, но быстро. Лишь по замелькавшим мимо домам можно было оценить приличную скорость. Через минуту мы в буквальном смысле подлетели к массивным входным воротам, которые нам отворили без всяких пропусков. За ними обнаружилась все та же каменная дорога, взбирающаяся на соседний холм. Экипаж взлетел туда за несколько секунд, после чего оренулся дальше. Оказавшись на просторе, рулевой явно поддал газу. Вот только ни гудения, ни вибрации внутри салона не раздавалось. Магияс Пейзаж за окном превратился в смазанный калейдоскоп пятен, мелькавших с разной периодичностью. Лишь когда наш транспорт забирался на возвышенности, стало возможно посмотреть вдаль без риска сломать себе глаза. В целом, ничего интересного я так и не увидел, поэтому решил немного вздремнуть. Прошлой ночью я готовился к отъезду, пряча добытые схемы и отмычки в личных вещах. А подняли меня ни свет, ни заря. Госпожа Анура провела финальный инструктаж, но ни словом не обмолвилась о том, что мне предстоит делать в стенах академии помимо учебы. Это мне должен был объяснить лично глава семейства, когда восстанет из гроба. «Но до этого времени я должен придумать, как не дать затолкать себя в могилу». «Вряд ли стоит надеяться на чудесную амнезию или раскаяние любящего отца, но такие дела в спешке не решаются». Пока же мне нужно добраться до учебного заведения и не налажать со вступлением. Само собой, что на этой летающей карете вести меня до самой академии никто не собирался. Та находилась где-то далеко на юге, за тысячи местных километров отсюда. Мой путь лежал даже за пределом материка на остров под названием Твипах. Почему учиться нужно там, а не на большой земле, Авари не знал. Но именно там располагалась главная императорская академия. Так что для начала нам следовало добраться до региональной столицы этих земель – Вихако. Когда-то весь этот город принадлежал одним дутвайнам. Клан владел обширными территориями, за которые нес личную ответственность. И когда дела пошли по известному месту, а непререкаемый авторитет дал трещину, Фениксам пришлось уменьшить свои аппетиты. Контролировать такой солидный кусок империи они были уже не в состоянии. В итоге земли поделили между более-менее лояльными представителями знати и класса, саламандрами и огнегривами. Если с ящерицами сразу было все понятно, то вот с названием второго клана, чьим символом был пылающий жеребец, мне пришлось поднапрячься. В нашей земной мифологии таких зверюх звали ночными кошмарами, даже одна Рокгруппа группа с таким названием существовала. Но на местном языке это было совершенно другое словосочетание. И чтобы не запутаться окончательно, я окрестил «зверюк сам». Клан с привлечением других огненных кланов, имевших общие корни с нашим, по факту оказался палкой о двух концах. Союзники помогли стабилизировать обстановку, но подтянули уже своих вассалов и потихоньку оттесняли фениксов все дальше – Пока за первоначальными хозяевами оставалось лишь треть ресурсов, но дело уверенно шло к четверти, а там уже и ни о каком возвращении в а класс не будет и речи. Все это мне рассказала матушка Аверия во время утреннего брифинга. Поэтому никаких особых надежд на дружбу с представителями Огненного Союза я не возлагал. С другой стороны, ссориться с ними тоже не стоит». Договор глав семей по-прежнему действует, и все взрослые представители обязаны его соблюдать. Если честно, от районного центра я ожидал чего-то удивительного. Поэтому, как только один из сопровождающих предупредил, что мы подъезжаем, я тут же встрепенулся и приник к окну. Но кроме огромной крепостной стены смотреть оказалось не на что. Защитное сооружение достигало нескольких десятков метров в высоту, опоясывая поселение по периметру. Снаружи остались лишь пастбища, фермы и поля, на которых проклевывалась местная зелень. А вот по ту сторону стен оказалось ожидаемо тесно: узкие дороги с извилистыми улочками и никаких придомовых владений. Здания со строгими фасадами жались друг к другу, вынужденно уходя в высоту, хотя ничего выше пяти этажей я не заметил. Небоскребы тут почему-то не строили. Несмотря на узкую проезжую часть, пробки тут отсутствовали. Машин оказалось слишком мало, многие предпочитали прогуливаться пешком. Помимо самоходок различных конструкций, встречались и обычные колесные повозки, запряженные лошадьми. Кобылки отличались от земных более массивным силуэтом и густой шерстью. На таком устаревшем транспорте передвигались плохо одетые фермеры и прочий небогатый люд. Так что далеко не везде магический прогресс победил живую тягловую силу. Наш путь лежал сразу на местный вокзал. Знакомительная поездка по городу в сегодняшнюю программу не входила, но вокзал отыгрался за все остальные достопримечательности разом. Вот уж где экзотики было не в пример больше. Здание представляло собой открытый амфитеатр, украшенный барельефами и резными колоннами. Только на внутренней площадке не вели соревнования, а на трибунах сидели вовсе не зрители, а пассажиры, ожидающие свой рейс. Когда мы подъезжали... Очередное судно как раз отправлялось в путь. С виду оно напоминало ту же гондолу дирижабля, только без огромного воздушного аэростата над ней. Крыльев у него тоже не было, лишь что-то типа хвостового оперения позади. Обтекаемый корпус был изготовлен из металла, пестревшего многочисленными смотровыми окнами. По их расположению сразу стало понятно, что внутри там три пассажирские палубы и одна техническая. Корабль парил в воздухе при помощи трех полусферных днище, из которых вырывалось фиолетовое сияние. Две в кормовой части и одна ближе к заостренному носу. Маневровые дюзы, получается. Они светили то ярче, то тусклее, разворачивая массивное судно в нужную сторону. Через несколько секунд оно проплыло прямо над нашими головами, обдав резким порывом ветра. Что ж, хотелось магической экзотики, вот и она. Мы вошли на кольцевую площадь перед вокзалом и направились внутрь. Покупать билеты не понадобилось. Аристократы летали бесплатно, вот буржуи, а телохранители собирались вернуться обратно в замок. При прилете меня должны встретить представители академии, так что миссия охранников окончилась еще до обеда. С другой стороны, отпускать наследника вообще без нормального прикрытия было слишком опасно, особенно учитывая недавние нападения на клан. Даже в зале ожидания оба мага постоянно приглядывались к окружающей обстановке. В кафе меня не пустили, не говоря уже об открытых трибунах. В итоге мы битых полчаса отсиживались в уголке, ожидая наш корабль. Он оказался точно таким же, только небесно-голубой расцветки с белой окантовкой иллюминаторов. Телохранители проводили меня до самого трапа, после чего откланялись и двинулись прочь. Но сразу уходить не стали, а проследили за отлетом. И это, на секундочку, в том самом городе, который когда-то безраздельно принадлежал Фениксам. Да уж, влияние великого клана так и чувствуется. В отличие от платформы лифта, здесь все же ощущалась некая вибрация и низкий гул отключившихся движков. Воздушный корабль приземлялся на толстые выдвижные опоры, заменявшие ему шасси. Привилегированным пассажирам вроде меня предоставили самую верхнюю палубу с панорамными окнами даже на крыше. Билетов там не спрашивали, да и места располагались, всего по четыре мягких кресла в обе стороны от центрального прохода. Для сравнения, на средней палубе мест уже было вдвое больше, а в самом низу и вовсе стояло нечто вроде общих скамеек, на которых могло поместиться свыше десятка человек вплотную друг к другу. А если натрамбовать людей на выдохе, то и все двадцать влезут. Все как в родных маршрутках. Наверху же никакой давки не наблюдалось. Часть кресел пустовала, но сажать туда пассажиров никто не спешил. Видимо, входить сюда могли только высокородные. Если на нижних палубах народ одет был попроще, то здесь преобладали роскошные мундиры и не менее вычурные гражданские наряды. Меня тоже облачили в попугайскую форму еще дома, так что я особо не выделялся. Вежливый стюард в белой ливрее проводил меня на палубу и отправился обратно, предоставив мне самому выбирать себе место среди безбилетников. И почти сразу я наткнулся на молодых саламандр вместе с приятелями, оккупировавших последнее кресло. — Утро доброе, малыш Авери! — ехидно оскалилась Лайка. — Ты же не против, что мы тут посидим? — Мне глубоко плевать, как вы разместились, — честно признался я. — Лучше объясни мне, с каких это пор я вдруг малышом стал? Лица у высокородной молодежи дружно вытянулись от удивления. Видимо, резкого отпора от тихони Авери никто не ожидал. «Ну, ты...» «Мы с тобой одногодки», — перебил я замявшуюся девушку. «А уж по росту ты мне у младшей сестры горишься, как и большинство из вас. Так что давай остановимся на именах, как и принято у воспитанных людей». Не дожидаясь ответа, я пошел дальше. Никто, как и ожидалось, окликать меня не стал. Друзья навек тоже мне. В хвостовой части иллюминаторов оказалось поменьше, но никакого желания сидеть рядом с золотой молодежью у меня не было. Сколько бы Аварий не затирал про честь для большинства молодых отпрысков это явно пустой звук. Одного взгляда хватило, чтобы понять, они так кичатся своим высоким происхождением, что того и гляди лопнут от гордости. Возможно, в глазах друг друга они выглядели круто, но для меня это были взорвавшиеся молокососы, которых жизнь никогда не лупила. А вот с противоположной стороны собралась публика построже седовласые офицеры и дамы в возрасте. Они степенно переговаривались друг с другом, совершенно не обращая внимания ни на иллюминаторы, ни уж тем более на молодежь. Повышенные голоса я услышал лишь, проходя мимо второй лестницы. Так как трап располагался в носовой части, большинство пассажиров пользовались ближайшим подъемом. Здесь же сновали в основном члены экипажа, поэтому лестница была куда уже передней и к тому же винтовой конструкции. Внизу разгоралась перепалка, и я не мог удержаться, чтобы не взглянуть туда по пути. Спорщиков оказалось трое. Дородный дядька в камзоле, один из стюартов и вихрастый парень в однотонном светлом мундире куда скромнее, чем у меня. — Это мое место, я за него заплатил! — брызгал слюной мужчина. — Пусть этот безродный отправится вниз, где ему следует быть! Академия выкупила несколько мест, — пытался вразумить его стюарт. — Произошла ошибка! — Но дядька слушать его не стал, продолжая поносить экипаж и грозить какими-то высокими связями. Говорил он излишне экспрессивно, захлебывая словами, и даже наверху чувствовалось его густое амбре. «У меня ашатма в груди потеплела. Ну как же без подвыпившего дебошира на борту? Теперь я точно как дома». А вот худенький паренек держался независимо, лишь ухмылялся в лицо побагровевшего господина, чем бесил того еще больше. Вскоре на визге подоспели еще два стюарда. Но численный перевес им не особо помог. Подвыпивший пассажир плотно оседлал истерику и успокаиваться не желал. А тем временем мы уже взлетели над стадионом. Свободные места у элиминаторов были только неподалеку от лестницы, так что пришлось мне выступить огнетушителем, чтобы остудить разгорающийся на борту пожар. «Уважаемые, а можно чуточку потише?» рассерженный дебашир хотел было рявкнуть мне что то в ответ но вовремя рассмотрел клановые цвета униформы и замер с открытым ртом просим прощения господин затараторил один из стюардов. — возникло небольшое недопонимание мы сейчас все разрешим он крепко прихватил за локоть паренька с явным намерением увести его прочь но я прекрасно видел какая давка внизу поэтому выдал встречное предложение давайте молодого человека сюда здесь полно свободных мест ну господин «Какие-то проблемы?» С нажимом поинтересовался я, нарочно выходя в проем, чтобы можно было рассмотреть вышитого феникса на груди. «Как пожелаете», — торопливо поклонился мне член экипажа. Паренька подняли наверх и усадили неподалеку, а обалдевшего бузатера повели к его месту, как послушного телочка. Абитуриент с улыбкой помахал ему вслед рукой. «Я думал, что все высокородные — это страшные снобы», — развел он руками. «Но мне вообще-то нельзя здесь находиться». «Кто сказал?» — я демонстративно повертел головой по сторонам. Ближайшие пассажиры не обращали на нас никакого внимания, занятые светскими беседами. До двух молодых парней им не было никакого дела. Мой будущий сокурсник с явным одобрением покачал вихрастой головой. «Вот у кого прическа не вызывала жгучего желания побрить его налоса. Может, дело в насыщенном каштановом цвете? Мои же рыжие патлы приходилось собирать в хвост на затылке». «А вы смелые, господин!» Он взял многозначительную паузу. «Аври!» — подхватил я оборвавшуюся фразу. «Давай на ты! Меня уже от всей этой приторной вежливости тошнит!» «Меня зовут Алонсо из рода Тис! представился он в ответ. «Я не против неформального общения, но как-то странно называть одного из дутвайнов просто по имени. Нам вместе поступать!» — пожал я плечами. «Тем более... Там дичайшая конкуренция! Все только и думают, как бы обойти друг друга!» Будет досадно, если меня примут, а тебя нет». «Смотрю, скромностью ты не обделен», — не удержался я от улыбки. «Я бы не стал соревноваться с высокородным, не будучи полностью уверенным в успехе», — вполне серьезно заявил парень. «Это вы можете себе позволить в случае неудачи попробовать приткнуться в других филиалах?» «А ты разве нет?» «Академия оплачивает дорогу лишь раз. В другие города придется добираться самостоятельно. В принципе, моя семья потянула бы еще один перелет, но не больше». Другое дело, что время приема ограничено. Если где-то ты застрял слишком долго, в другие места уже не успеешь. — Буду знать, — кивнул я. — Просто для меня все это в диковинку. — Ты что, совсем не интересовался поступлением? — удивился Алонсо. — Да как-то не до того было. Мой новоявленный сосед лишь закатил глаза, показывая отношение к моей беспечности. Похоже, я нашел себе подходящую компанию на время полета. А корабль... Между тем стал стремительно набирать высоту. Я едва успел прильнуть к иллюминатору, чтобы рассмотреть проплывающий внизу город. Защитная стена напоминала зубчатое колесо, периодически выступая вперед, хотя ни о какой циклопичности защитного сооружения не могло быть и речи. Весь Вихага умещался между двух соседних холмов. Даже учитывая плотность местной застройки, здесь вряд ли проживало больше двухсот тысяч человек. И это один из крупнейших городов империи? Серьезно? Видимо, я по привычке сформировал эти вопросы в голове, так как их услышал Авари. Он входит в первую десятку далеко не на последнем месте, так что да, это крупный город. Получается, у вас большая часть населения по деревням живет? Только в центральной части, где относительно безопасные территории. На окраинах, наоборот, стараются селиться под защитой стены местных гарнизонов, хотя некоторые города покидают, если там нельзя прожить. «Люди бегут с пограничных земель вглубь материка». «Все настолько плохо?» «Да, открыто это нигде не обсуждают, но я читал в старых книгах, что раньше в империи было гораздо больше жителей. Даже список городов существенно отличается от нынешнего. Другими словами, мы неуклонно вымираем».